Глава 9 Учитель и его дети. В этой свете людей с высокой душой, которой он себя окружает, нужно различать две категории. Члены особого монашеского ордена, мужчины и женщины, которые остаются в миру, служа Богу, и синклит апостолов. Поговорим сначала о первых. Ибо ученики или слушатели второго или третьего круга покажут нам, насколько велика терпимость Рамакришны и насколько его религия постоянно считается, как для других, так и для него самого, с основными обязанностями человека. Он не требует от праведников, чтобы они по доброй воле покинули всё и следовали за ним». Он не разрешает себе сказать тем, кто связан мирскими нитями, людям женатым, отцам семейства, откажитесь от всего, чтобы достигнуть спасения. Наоборот, он запрещает жертвовать законными правами кого бы то ни было, потому что вы хотите стать святым, мой сын. Личное спасение – это эгоизм в слишком многих случаях, и тогда это Худшая смерть души. Существует долг по отношению к богам? Существует долг по отношению к родным? Существует долг по отношению к жене? Никакая работа не может быть хорошо сделана, если ты не выполнил долг по отношению к родным. Хариш отказался от своей жены и живет здесь. Но если бы его жена не была всем удовлетворена и всем обеспечена, я считал бы его преступником. Некоторые люди беспрестанно цитируют Писание, но их поведение противоречит ему. Рама прасит, говорит, что Ману приказал служить садху. И вот его старая мать умирает с голоду и должна просить милостыню на самое необходимое. Это возмущает меня. Даже недостойная мать никогда не должна быть отвергнута. Никакое проявление благочестия никому не принесет пользы, если его родные тоже не удовлетворены. Примечание. Евангелие Рамакришны, том 2, страница 251 и следующая. Рамакришна Мишин последовала наставлениям своего учителя. Она никого не допускает к монастырской жизни, если семья не отказалась от него добровольно. Ибо, как говорят, человек, бегущий от своих обязанностей в миру, слишком слаб, чтобы налагать на себя обязанности, еще более тяжелые, на службе Богу. Конец примечания Брат С. пришел сюда на несколько дней. Он оставил жену и детей на попечение зятя. Я побронил его. Разве это неприступно — уходить из своего дома, когда у тебя столько малолетних детей? Разве чужие должны их кормить и возиться с ними? Это позор. Я сказал ему, чтобы он искал работы. Вы должны воспитывать ваших детей, содержать вашу жену, И обеспечить ей необходимое после вашей смерти. Если вы этого не сделаете, значит у вас нет сердца, а человек лишенный сострадания недостоин имени человека.